Когда Мария пришла будить меня, наступил вечер. За окнами было темно, и, судя по шуму, шел дождь. — Как вы себя чувствуете, леди? — поинтересовалась девушка, ставя на столик под нос с едой. — Не знаю, — честно призналась я, потому что не могла определить свое состояние. С одной стороны, испуг до конца не прошел. С другой я все еще хотела спать, хотя в постели провела явно больше пары часов. — Вам надо поесть, леди Алисия. Она поставила рядом со мной поднос. Я хотела уже отказаться, но потом посмотрела, что мне принесли. Фрукты и безе. Выглядело это все достаточно соблазнительно, а мой желудок намекнул, что не против такого ужина. — Мари, — я жестом указала ей на стул, — скажи, пожалуйста, ты что-нибудь слышала о лорде Уэстли? Судя по тому, как служанка вздрогнула, — слышала и, надо полагать, мне не понравится то, что она может рассказать. Я задумалась, а надо ли мне знать хоть что-то об этом лорде, но прежде чем пришла к какому-то решению, уже произнесла. Расскажи, пожалуйста, что ты о нем знаешь?» Мари вздохнула. Судя по всему, это была одна из тем, на которые ей не хотелось разговаривать, и я уже собиралась сказать, что не надо, если ей так тяжело, но тут девушка заговорила. Знаете, мне не доводилось видеть его лично, но пару раз приходилось иметь дело с его слугами. Скажу честно, это крайне неприятные люди. Сам лорд — один из представителей правящей партии, и, насколько я знаю, всеми силами стремится удержаться у власти. Поговаривают, что он не гнушается использовать и незаконные методы. Я не удивлюсь, если тот всадник оказался на бульваре не случайно. Думаешь,. Этот лорд решил убить меня. Вот сейчас действительно стало страшно. Ну что вы, леди? Несмотря на ситуацию, Мария улыбнулась. Именно вас никто убивать не собирался. Просто напугать людей. Может, еще какие-то свои политические ходы. Только исполнитель нашел неудачного. Лорд Тейт уже начал расследование этого происшествия. Несколько человек... Как мне удалось узнать, тоже подтвердили, что всадником был один из слуг лорда Уэстли. Так что очень скоро вам принесут официальные извинения, и что-то мне подсказывает не только на словах. Если содержимое кошелька будет существенным, я даже приму их. Ну вот, стало спокойнее. Но не так, чтобы очень. Я еще не забыла случайно подслушанный разговор. Что-то подсказывало, что все эти совпадения не случайны. «Спасибо, Мари!» «Вам что-нибудь еще нужно, леди?» Она поднялась и собрала остатки трапезы. «Принеси еще свечей!» Не хотелось оставаться одной в полутемной комнате. «Хорошо, леди, я скоро приду». Я снова осталась одна, правда, недолго. Мари принесла свечи, я попросила зажечь парочку. Одну она поставила на камине, вторую — на тумбочке возле кровати. С теми тремя, что горели на столе, получилось достаточно уютно. Я даже подумала, не почитать ли книгу. Но в этот момент в дверь постучали. Девушка открыла. И почему я не удивилась, когда в комнате появились Ханна и Катарина? Убедившись, что ничего не надо, горничная покинула нас. — Ну, рассказывай, — скомандовала первая, устроившись на стуле у стола. Вторая моя приятельница расположилась напротив нее. Что рассказывать, не поняла я. — Для начала как ты себя чувствуешь, — уточнила Ханна. — То, что жива и здорова, понятно. Иначе или тут толпы лекари крутились бы, или тебя сразу отправили куда-нибудь, где болеть комфортно. Понятно, не нам, а вот все остальное будь любезно. Выкладывай. Не сослугами же откровенничать. — Ага. Я не удержалась и фыркнула. Со слугами нельзя, а с конкурентами по конкурсу значит можно? Да какие конкурентки? Рассмеялась Ханна. И я поняла. Она нервничает. Может, мне уже завтра укажет в направлении ворот. Вот и закончится конкуренция. А тебе сейчас лучше выговориться, поддержала ее Катарина. Травки это хорошо, но надо и поделиться. Слоги быстро все по столице разнесут а нам трепаться невыгодно. Сама понимаешь, какая слава закрепиться может». Кивнула. «Действительно, что это за королева, которая не умеет язык за зубами держать?» «Нет, были в нашей истории такие дамы, но вся их роль сводилась к производству наследников. Для всего остального существовали фаворитки. Мне самой меньше всего хотелось бы стать такой вот декоративной женой, которую можно продемонстрировать на балу, но с которой нельзя посоветоваться. И не обязательно она глупа, просто болтлива. На самом деле все не так страшно, принялась рассказывать я. Испугалась, понятное дело, но не столько того, что произошло, сколько не произошедшего. Ну, знаете, сначала ничего не понимаешь, а потом начинаешь думать, что могло произойти. Вот и я так. Сначала вижу, что на меня эта зверь угонесется потом понимаю, что всадник уже далеко, потом, что меня прижимает к себе лорд Визен младший. Ну а потом началось. Тут же придумала, что меня могли растоптать, что могли покалечить, что выгонят с конкурса, потому что с лордом обнималась посреди площади перед дворцом. Вот последнее куда больше даже напугало. Ведь только-только испытание прошла. Девушки кивали по мере моего разговора. А под конец рассмеялись. Я не удержалась, засмеялась с ними вместе. — Да, только что ты общалась с королевой, — веселилась Катарина. Обсудили все вопросы, касающиеся ее сына. Обо всем договорились, и раз — ты уже с другим обнимаешься прилюдно. Ай-яй-яй, а подумать, что лорд Тейт у нас все-таки не тиран и деспот, а сначала разбирается, только потом начинает ругаться, не судьба? Или тебя так конь впечатлил и последующие объятия? Конь, да, впечатляющий был, согласилась я. Огромный, черный, красавец. И чего слугу на него посадили? А вот лорд Визен уже так себе, честно скажу. Мне он с первого взгляда не понравился. Генри Визен? Не понравился? Ахнула Ханна. Да он же предмет воздыханий большей части девушек. Стоит ему показаться рядом с очередной потенциальной невестой, как рядом тут же толпа вырастает. Родители, родственники, друзья семьи, лишь бы какие слухи на следующий день не поползли. Еще пару лет назад девушки готовы были растоптать свою репутацию, лишь бы он на них внимание обратил. А судя по тому, что у него было несколько дуэлей, внимание он обращал не только на свободных девиц, но и на молодых замужних леди. Не скажу, сколько им обласкано ни дворянок. Это уже самого лорда надо спрашивать. А тебе он не понравился. — Значит, знакомство не так началось, — пробурчала я. — Потому что Генри мне не понравился тогда. Сейчас я уже была не столь категорична, особенно после того, как он меня спас. — Потому что надо думать, что и где ты говоришь. — А это уже интересно, — Катарина подалась вперед. — Рассказывай давай. Мы тебя теперь в покое не оставим, пока всю историю полностью не услышим». Я и без того поняла, что придется делиться этой информацией, и рассказала о том, как случайно услышала нелестные эпитеты в свой адрес, когда приехала в столицу. «Тогда понятно», — когда я закончила рассказ, произнесла Ханна. «Я бы, услышав, такой скандал устроила. Потребовала публичные извинения» после чего с мероприятия тебя бы попросили, дабы не допускать столь склочную особу во дворец, — заметила Катарина. — Я ему уже все высказала, — призналась девушкам. — Это когда? Наверное, будь у людей уши, как у кошек, то они бы уже полностью развернули их в мою сторону. Было дело? Тут уже я не собиралась откровенничать. Скажем так, у нас имел место разговор. При этом моя репутация не пострадала. Давайте ограничимся этим объяснением. Выбора у девушек не оставалось. Тем более я перешла к расспросам, как прошла сегодняшняя часть испытаний, кто прошел дальше, а кто покинет нас уже на следующее утро. Понятно, что за один день пройти испытание всем не получится, пусть даже общение с кем-то и продлится всего несколько минут. Оказалось, что сегодня испытания проходили всего восемь участниц, и только одна не смогла получить вожделенную розу. С этой девушкой мы почти не общались, поэтому не могла сказать, что мне жалко или я рада такому развитию событий. Просто еще одна участница после завтрака отправится домой, а мы останемся тут. — Ой, девушки! — леди Катарина зевнула, в последний момент прикрыв рот рукой. — Сидим мы, конечно, хорошо но я бы сейчас предпочла хорошо лежать в своей кровати. Не знаю, как ты, Ханна, а я пойду к себе. — Я тоже, — согласилась с ней приятельница. Надеюсь, Алисия немного развеялась, кошмары не приснятся. — Ну, насчет кошмаров не уверена, — делано засомневалась я. — Может, я еще перебужу всех вас посреди ночи, потому что мне приснится, как ее величество пытается затоптать меня на пони, поскольку я не прошла испытания. Если сначала девушки были немного встревожены, то под конец этой фразы весело рассмеялись. — Ну, раз так, то спокойной ночи, — пожелала мне Катарина. — Спокойной ночи, — повторила Ханна. — Приятных снов. Я встала и проводила их до двери, заперла замок, после чего вернулась в кровать. Надо было бы позвать Мари, чтобы помогла переодеться, но я решила, что справлюсь сама. Не без труда мне это удалось. Я переоделась, после чего выпила еще немного травяного отвара и легла, чтобы посреди ночи проснуться от чьего-то громкого крика.